Кимжа. Перефразируя классика, хочется воскликнуть, что в Кимже столько всего слилось для русского сердца, столько отозвалось беспокойной душе, что и не выразить сразу в словах, лишь только врезались в память образы посконной старины, такие же монолитные и коренные, как и сама Кимжа. Вот, например, деревенский пейзаж церковью Божьей Матери Одигитрия, рубленной в начале XVIII века. Вроде обычная деревянная церковь, но это, по сути, выдающееся творение северного зодчества, редкого типа шатер на крещатой бочке. Не так давно церковь была отреставрирована методом полной переборки. Это отдельная история, лучше о которой расскажут причастные к этому делу друзья-реставраторы. Ким же избяное царство государства. Огромные двухэтажные избы не просто старые, и минимум уже больше века. Амбары с бревенчатой крышей — Такие остались лишь в нескольких уголках русского севера. Уникальные мельницы в деревне Кимжа за последнее время стали уже довольно известны, впрочем, как и сама Кимжа, одна из самых красивых деревень России. А мельницы — самые верные из сохранившихся деревянных мельниц в нашей стране, а, возможно, и в мире. Тихий сумрачный августовский вечер, серое небо, которое начинает потихоньку превращаться в предгрозовое — Начинают кучерявиться облака, и все вокруг замирает в ожидании стихии. Мне хотелось передать эту атмосферу и запечатлеть мельницы как раз на фоне грозового неба. Да и сами деревянные чудо-машины неплохо смотрятся в таком драматичном антураже. Ярко-оранжевая дорога из местной глины только усиливает контрасты творения рук человеческих, Смотрится еще эффектнее». Эти гиганты — один из нескольких оставшихся деревянных мельниц на севере. Когда-то в же их было с десяток. Такой тип мельниц называется перевернутая столбовка. Посередине всей конструкции столб мертвяк. Он прочно вбит в землю, и на него как бы насажен амбар. Верхняя часть конструкции вращается, чтобы ее можно было подстроить под направление ветра. Такой мельница Жернова расположена высоко над землей, в отличие от традиционного устройства, чтобы посильнее задувало. Механизм вращения расположен внизу, сам амбар можно повернуть при помощи хвоста воротила. Мельницы были фамильные по имени владельцев. Старшая из двух мельниц Кимже Дерягинская построена в 1897 году и реставрирована по инициативе историка и краеведа. Александра Никоновича Давыдова с помощью специалистов из Голландии. Весь механизм был воссоздан до мельчайших деталей. Вторая мельница, дальняя, была построена в 1934 году. Ночное августовское небо открывает пытливому и восторженному взору окно в удивительный мир, бесконечную вселенную. Сюжет старинной деревянной церкви, стоящей на своем месте, Уже не несколько веков на фоне вечного космоса всегда вызывает во мне особый трепет. А Дигитриевская церковь в деревне Кимжа была срублена в самом начале XVIII века, то есть ей уже больше трех веков. А что такое три столетия в масштабе человеческой жизни? Да практически вечность. Про космос вообще молчу. Выходит, что перед нами две вечности, бескрайняя Вселенная и рукотворная деревянная церковь, которая, благодаря реставрации, надеюсь, простоит еще не один век. Местные мужики в свое время рубили ее из лиственницы материала долговечного. Вот так и восходят над церковью и деревней звезды, день за днем повторяя свой извечный цикл. Тихий глубокий свет далекого космоса в ту ночь стал в очередной раз ближе, понятнее, что ли. И извечная тайна мироздания обрела знакомые черты — Саму Вселенную можно потрогать руками, прикоснуться к ней и ощутить ее тепло, тепло деревянного сруба и хотя бы на одну ночь ощутить то, что мы части единого целого.